Глава двенадцатая. Всю ночь мы просидели в яме, изрядно замерзнув. Разница ночной и дневной температуры в пустыне колоссальна. Градусов сорок, не меньше. Днем плавится песок, а ночью пронизывает холод. Мы проснулись туча зубами под утро от несмелого лучика, проникшего в сырую яму. Дико хотелось жрать. Если бы сейчас мимо пробежала мышь, я проглотил бы ее целиком. Хотя нет. Хвост бы выплюнул. А нет, отдал бы напарнику. Нур ворчал и проклинал отшельников, разминая затекшие связанные ноги. Кожаные ремни совсем высохли и не давали крови свободно циркулировать в конечностях. Болели отлеженные бока и поясница. «Укуси меня, верблюд!» — рычал Нур. «Долго они нас здесь будут держать! Уж лучше бы сразу сожрали!» Умереть не грешно. — Раз и умер. Жить намного страшнее. Особенно, если есть ради кого. — У тебя есть дети? — Мои дети — это звонкие монеты. Только их я люблю размножать. — А у меня сын? — Такой же волк, как и ты? — Пока не знаю. Даст бог вырасти человеком, не зверем. Вздохнул, вспомнив голубые, словно океан глаза Эверона, его белые волосы, молочный запах. Наверху послышались шаги. По стенам ямы застроился песок. Двое отшельников стягивали решетку в сторону. Еще двое стояли рядом, ощетинившись копьями. — Вот и все, иноземец, — прошептал Нур. — Пришел наш час. Если не хочешь быть зажаренным на костре, готовься обернуться в зверюгу. Иначе белеть нашим косточкам на солнышке, грифом и шакалом на радость. Зацепив веревками, нас выволокли из ямы. На голову вновь одели мешки и куда-то поволокли. — О чем они трещат? — спросил Нур, слушая клекот отшельников. Я уже стал немного понимать их речь, но смысл полностью не улавливал. — Они говорят о огненном человеке. Он пришел в племя недавно, чтобы указать им путь к выживанию. Они считают его полубогом и говорят, что огненный человек будет решать нашу судьбу. — Где я был у их бога? Они тащат нас к своему идолу изображение которого наверняка просто вырублено в скале. Не похоже. Они говорят, что огненный человек страшен снаружи, но справедлив внутри. Его ликно будет ужас даже на них самих. Посмотрим, что за огненный черт. Может, с ним удастся договориться? Словно мешки нас швырнули на землю. Дуновение ветра и проблески солнца промеж грубых нитей мешковины свидетельствовали о том, что мы находимся на возвышенности. Вероятно, наскальное плато. Обитель огненного человека. Отшельники засуетились. Я понял это по торопливым шагам и приглушенному к Я уже стал сносно разбираться в их языке. — О, великий огненный человек! — начал один из бомжей. — Вчера боги оказались благосклонны к нам и послали богатую добычу. Разреши перерезать им глотки и насытиться их плотью. Сила этих воинов перейдет к нам... И их дух укрепит наши души, их кровь окропит землю и возрадует богов. А тебе мы отдадим самое дорогое, что ты вкусишь их трепещущие сырые сердца, еще теплыми и полными жизненной силы. Я слышал, как варвары подняли на ноги и сорвали с его головы мешок. Пока они с ним возились, разбойник умудрился укусить одного из отшельников, тот дико Вереща умчался вниз. Что ты видишь? Прошептал я. Шагах в двадцати трон из черного камня, ответил Нур, отплевываясь от крови. А на нем что? Ну и страшный же он, выродок огня и пламени. Кто огненный человек? Спроси его. Он понимает наш язык. Собравшись силами, Нур гаркнул на арабском. Эй, кто ты дьявол в красном? Ты разумеешь по-нашему? Если ты бог, может, мысли читаешь? — Я не понимаю тебя, чужеземец, — ответил до боли знакомый голос наставшему уже мне родном языке. — Говори на древнем языке королевств. — Твою мать! — заорал я и попытался вскочить. — Прикажи освободить меня, огненный человек! А не то я выдеру твою худосочную задницу! Молод", — Молод, воскликнул полубог. Я почувствовал, как чьи-то руки срезают на мне путы. Я сорвал мешок. Передо мной стоял человек в одежде и шкур красных лис с огненно рыжей шевелюрой и лицом, выкрашенным красной глиной. Его зеленые глаза сияли от счастья. — Герц, сучонок, ты теперь местный бог? Мы обнялись на глазах у в нура и несколько минут стояли, прижавшись друг к другу, словно парочка из толерантной Европы. — Где тебя носил огненный человек? — спросил я. — Я думал, ты погиб. Ответил Герт, в его глазах блеснули прозрачные бусины, а нос предательски зашмыгал. — Ты что, плачешь? — Боги не плачут. — Нет, конечно. Проклятая глина, глаза есть. — Ну и намалевался ты, будто гейша на параде. — А кто такой гейша? — Воин из твоего мира? Э, — Почти. Боец невидимого фронта. Мы сидели у костра в просторной пещере, в новом жилье рыжего полубога. Тихо потрескивал огонь, чуть касаясь красными дланями ляжки дикой козы. Мясо аппетитно надымилось на вертеле. На циновке из коры ползучивы развалился нор. Он с наслаждением потягивал местную брашку, приготовленную из сладких коренев. Герт сидел на бревне лавки рядом со мной перед очагом и рассказывал о своих злоключениях. «Три дня я ждал, когда ты вернешься. На четвертых кто-то постучал в мою комнату». Я думал, что это ты, и сразу отпер дверь. Но на пороге оказались пустынные странники. Не знаю, как они высадили меня. Возможно, просто проверяли все подряд постоялые дворы. Мне удалось ранить двоих и сбежать в окно. Еще пару дней я прятался по переулкам и подворотням, чуть не сложив голову в стычках с уличными патрулями. Я потерял надежду дождаться тебя. Думал, что ты погиб, и решил покинуть город». Я стянул арабскую одежду с белевой веревки одного из дворов, замотал свою рыжую морду и, притворившись глухонемым, прибился к одному из торговых караванов, покидавших Гафас. Я нанялся погонщиком, и мне приходилось на привале убирать дерьмо с этими горбатыми, жвачными тварями. Спустя два дня на караван напали эти дикари. Стычки почти все погибли. Меня взяли в плен и притащили сюда. Несколько дней я просидел в яме. Остальных успели сажать, видимо, меня оставили напоследок. Худых они не очень любят. Когда очередь дошла до меня, зикари вылокли меня наружу и стянули с меня тюрбан. Было яркое солнце, и мои рыжие волосы светились в его лучах, словно пламя огня. Они вдруг упали передо мной на колени, приняв меня за божество. Поселили меня в отдельную пещеру и поклонялись на протяжении нескольких недель. Угождали во всем и кормили на убой. Я не понимаю их языка, но научился отдавать приказы жестами. Когда я уже собирался свалить отсюда, появились вы. Какая удача, что я вас нашел. Удача благосклонна к подготовленным. Молодец, что сообразил, как управляться с варварами. А сейчас надо подумать, куда держать путь и как отсюда выбраться. — А по мне так и здесь неплохо, — сказал Нур, разгрызая козью ляжку. — Наверняка за наши головы назначена награда а сюда пустынные странники не сунутся. Мы не можем торчать вечно в одном месте, словно жули в навозе, даже если в дерьме тепло и сытно. Не забывай, ты работаешь на меня за вознаграждение. Если останешься здесь, не получишь ни гроша. Да и без герта тебя мигом сожрут. Что-то я уже потерял веру в обещанное вознаграждение, иноземец. Хмыкнул разбойник. Если ты, конечно, не умеешь творить золото из воздуха. Придет время, это и ты получишь сполна. И, возможно, даже больше, чем заслуживаешь. На утро отправились в путь. Отшельники снарядили для нас трех лошадей, нагрузили провизии. Копченое мясо, косы и полусъедобные лепешки. И буртюками питьевой водой. Полубог приказал дикарям молиться и ждать его возвращения. Я перевел его слова варварам. В ответ мы услышали сенание и ропот. В Гафас нам нельзя. Решили добраться до побережья Кена. Нур поведал, что на берегу есть рыбацкие поселения. К ним часто заходят корабли соседних княжеств Исмара. Либо договоримся с кораблем, чтобы доставил нас на материк королевств, либо придется стать пиратами и захватить его. Втроем — уже Банда, разбойники пустыни. Разбойники вездесущие и присутствуют во всех мирах и цивилизациях. Просто в моем мире они зачастую называются гаишниками или приставами. Я оружие в дело пускают реже, предпочитая обирать людей, полагаясь на законы. И вновь пустыня раскинула свои объятия. Утренняя прохлада сменилась зноем, но отдохнувшие и накормленные лошади держались стойко. Спасаясь от палящих лучей, пришлось набросить на себя тканевые накидки, а на голову повязать платки. Теперь точно наша команда напоминала воинственных радикалов-бахабитов. Сколько таких я отправил на тот свет в прошлой жизни, со счета сбился. И сколько еще отправлю в новые жизни, одному дьяволу известно. Я поймал себя на мысли, что в последнее время все чаще обращаюсь в трудную минуту не к Создателю, а к его антиподу. В христианском мире принято делить все на черное и белое, на добро и зло, на Господа и сатану. При этом Господь преподносится как Создатель всего, добрый и справедливый, а сатана объявлен полной его противоположностью. Как только не называют сатану отец лжи, дьявол, олицетворение зла, заслужил ли он этого? Если слепо верит священнослужителям, то, несомненно, да. Но так как я не из этих слеповерующих и стараюсь включать голову, чтобы фильтровать информацию, Уверен, не все так просто в бренном мире или мирах, как кажется на первый взгляд. Хоть я никогда не был дьяволопоклонником и в глубине души не приемлю сатанизма в любой его форме, но я особой любви к Богу никогда не испытывал, потому что видел, какое зло творится в мире. А здесь его не меньше, разве что богов больше. Второй день пути в мои ноздри уловили... Солоноватый запах, а кожа тронул еле уловимый бриз. Песок под ногами сменился на скудную почву, поросшую жухлой травкой и ползущими кустерниками. В небе появились силуэты жирных чаек, а воздух наполнился стрекотанием кузнечиков. «Океан близко!» — Нур вытер рукавом лоб. «Нужно выйти к скалистым берегам. Там скапливается дождевая вода. Лошади давно не пили». Лошади будто поняли слова разбойника, не сговариваясь, прибавили шаг. Животное чуйка подсказывала им близость воды, пусть даже соленой. Там, где соленое, там и пресное найдется. Спустя час достигли побережья и пошли вдоль воды в поисках скал. Океан величественно катил воды, дразня, изнывающих от жары путников и лошадей. Наконец наткнулись на тонкий ручеек, несмело тянущийся из расщелины чтобы всем напиться тонкой струйкой, пришлось постараться. Лошади еще стояли и лизали нить воды, когда мы, наконец, утолили жажду и бухнулись в соленые волны прямо в одежде. Доспехи тянули вниз, и в конце концов мне пришлось их снять. Мы плескались, словно дети. Прохладная вода дарила неописуемый кайф после многодневной жары. Много дней мы не мылись, покрывшись толстым слоем дорожной пыли. Раньше не мог обходиться без души ни дня, а теперь привык к спартанским условиям. Говорят, что к хорошему быстро привыкаешь. А я бы сказал по-другому. К плохому привыкаешь еще быстрее. Только плохая это привычка — бродить грязным и вонючим по средневековому миру. Для ночлега выбрали прибрежную пещеру в карстовых породах. Когда-то это был грот, полный соленой воды — Но несколько столетий назад тектонические плиты сдвинулись, и скалы приподнялись над уровнем океана. Просторная пещера, вылезная за тысячелетия прибоями, уходила вглубь темным извилистым проходом. Причудливые наросты сталагмитов, будто окаменелые древние существа, охраняли подземелье. Мы не стали углубляться в нескончаемую даль пещерного коридора, а расположились при входе. Огонь развели при помощи огнева, применив в качестве труда выброшенные на берег высохшие водоросли. И их же использовали в качестве хороста. От такого костра пахло йодом, но тепла было не меньше, чем от дров. Приближался ночной холод. В тепле с костром ночевать приятнее даже волку. Поужинав остатками копченого мяса и собранными на прибрежных камнях медиями, все завалились спать, кроме меня. Я первым заступил на ночное дежурство. Поддерживал огонь и слушал ночную тишину. Крики чаек давно стихли, и лишь мерные перекаты волн убаюкивали и навевали тоску по дому. Как там сейчас сын? Даяна? Тепи? Кажется, я не видел их целую вечность. Увижу ли вновь? хип сейчас в дыромире. Что он задумал? Союзник он или недруг? Много вопросов накопилось у меня». Из глубины пещеры раздался шорох. Порыв холодного ветерка зашевелил пламя. Костер встрепенулся и чуть не погас. Огонь вдруг захерел, будто прячась. Полумрак придвинулся почти вплотную и обнял меня. Я вскочил и поднял молот. Ноздри втягивали воздух, пытаясь уловить посторонние запахи. Слух первача сканировал пространство. Шорох приближался из темноты пещеры. Вот уже явственно слышны шаги. Я попытался крикнуть, чтобы разбудить Герта и Нора, но звук застыл в горле вязким комком. Я попытался толкнуть спящих, но ноги, словно ватные, не слушались меня. Я взмахнул молотом, но он стал весить тонну и чуть не выпал из рук. Что за хрень? Холодок прокатился по спине. Каждый волосок вздыбился на моем теле. Из мрака появилась худая фигура в длинном до пят темном плаще с капюшоном. Лица не видно. Существо приблизилось и остановилось в нескольких шагах от костра, держась в тени. Я словно прирос к месту, сердце на миг замерло, а затем бешено заколотилось. «Что за тварь вылезла из недр подземелья?» Камень на моей груди нагрелся, отбрасывая зеленоватый свет. Амулет провидца активировался. Я вдруг почувствовал, что вновь могу говорить. «Кто ты?» — выдавил я, стискивая рукоять молота, но пальцы не особо слушались. «Важно, не кто я, а зачем я здесь?» — ответил объемный и аморфный голос, отдаленно похожий на женский. «Что тебе надо? Ты сам вызвал меня, чтобы задавать вопросы. Ты лишь у меня в мыслях?» «Не совсем. Я действительно перенеслась сюда и стою перед тобой». Я выглядывался в формы под балахоном. Это была женщина. «Потому что раньше, Сергей...» Ты считал меня своим заклятым врагом. Лана? Женщина откинула капюшон, и пламя светило лицо черноволосой Фиморы. Ее зеленые глаза чуть прищурились, губы горели алым. Я раскрыл рот, чуть не выронив молот. Это ты? Почему у тебя другой голос? Ты говоришь сущим, используя магию провидца. Я лишь проводник. Таким твое сознание видит глаз сущего». «Ты можешь говорить своим голосом?» «Вспомни мой голос, и он обретет оболочку». Я представил ведьму, вспомнил ее повадки, жесты и голос. «Молодец», — сказала она уже своим обычным голосом. «У тебя получилось. Ты быстро учишься». «Почему ты мне помогаешь?» «Королевством грозит опасность. Мансур не остановится на достигнутом. Его прельстили плодородные земли и богатые дичью леса дыромира». Мансур сжег флот, ему не добраться до материка. Он хотел, чтобы так считали. Сожгли лишь никчемные старые рыбацкие баркасы. Парусник Мансур спрятал в косы бухте на восточном побережье в нескольких милях от Гафаса. В бухте воздвиг верфь. Днем и ночью плотники строят боевые корабли и переделывают торговые парусники. Он готовится к походу. Откуда тебе это известно? Не забывай, ты говоришь сущим, я лишь проводник. Камень провидца починился тебе. Нужно предупредить Тепию и Даяну. Я не могу. Это должен сделать ты. Но почему? Я далеко сейчас. Когда я проснусь, я даже не вспомню о нашем разговоре. Ты призвал мою магическую оболочку, потому что хотел этого. Ты меня вспоминал, хоть в этом никогда себе не признаешься. И я вспоминаю о тебе. Ты стал доверять мне. Как мне вернуться домой? Ты уже сам знаешь как. Лана накинула капюшон и шагнула в глубину пещеры. Постой. Я кинулся следом, но наткнулся лишь на пустоту.